Елена с колен и подлобья смотрела на зубчатый венец над почерневшим ликом с ясными глазами и, протягивая руки, говорила шепотом. «Слишком много горя сразу посылаешь, мать заступниц Так в один год и кончаешь семью. За что? Мать взяла у нас, мужа у меня нет и не будет. Это я понимаю». Теперь уж очень ясно понимаю, а теперь и старшего отнимаешь. За что? Как мы будем вдвоем с Николом? Посмотри, что делается кругом, ты посмотри, мать-заступница, не неужто ж не сжалишься? Может быть, мы люди и плохие, но за что же так карать -то? Она опять поклонилась и жадно коснулась лбом пола, перекрестилась и вновь, простирая руки, стала просить – «На тебя одна надежда, пречистая дева, на тебя! Умоли сына своего, умоли Господа Бога, чтобы послал чудо!» Шепот Елены стал страстным. Она сбивалась в словах, но речь ее была непрерывно шла потоком. Она все чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтобы сбить назад выскочившую на глаза из-под гребенки прядь. День исчез в квадратах окон, исчез и белый сокол, Неслышным прошел плещущий гавод в три часа дня и совершенно неслышным пришел тот, кому через заступничество смуглой девы взывала елена. Он появился рядом у развороченной гробницы, совершенно воскресший благостный и босой грудь Елены очень расширилась на щеках выступили пятна.